Глава 11. Подготовка. Прежде всего, пересмотрите ваше портфолио. За годы работы в студии ваш уровень вырос. Скорее всего, какие-то несовершенные материалы нужно изъять или переделать. Наверняка вы можете добавить в портфолио новые работы или даже выполненные вами реальные проекты. Возможно, их тоже придется довести до ума. Не только сами материалы и их подача должны быть на высоте. Об этом мы еще поговорим в седьмой части аудиокниги. Важно и оформление портфолио, страницы, папка, качество распечаток, бумаги. Если новых работ нет или их совсем немного, сделайте несколько проектов в стол, без какого-либо заказа и заказчика, без задания, без бюджета и без ограничений. Работы, выполненные вами для дизайн-студии, покажут, что у вас есть практический опыт, только не забывайте указывать, под чьим руководством делались проекты. И показывайте только ту часть работ, которую делали лично вы. А проекты, придуманные вами специально для портфолио, вашу креативность и способность творить. С портфолио действует одно важное правило. Лучше меньше да лучше. Объектов не должно быть слишком много, больше 20 – явный перебор. Клиент просто устанет ваше портфолио листать. С другой стороны, все объекты должны показывать ваш максимально высокий уровень и иметь прямое отношение к дизайну интерьера. Не стоит демонстрировать новогодние открытки или логотипы, если вы хотите, чтобы к вам относились как к серьезному дизайнеру интерьера. Если у вас есть возможность, распечатайте один проект, сделанный вами во время работы или учебы, в полном составе и подшейте его в папку с портфолио. Потенциальному клиенту всегда проще вам поверить, если он не просто услышал от вас, что подобную работу вы уже делали, а видит образец вашей продукции, а не только туманное о б е щ а н и я и размахивание руками. Портфолио у вас, скорее всего, будет одно, и отдавать вы его никому не станете. Вам понадобятся раздаточные материалы, буклеты, визитки. О них в следующей главе. Не стоит забывать и о том, что вам необходимо каким-то образом зарегистрировать вашу предпринимательскую деятельность, а также вести бухгалтерию. Сейчас есть масса вариантов оформления своей фирмы, от ООО до статуса индивидуального предпринимателя, которые позволяют работать легально и отличаются в основном тем, каким образом вы ведете бухгалтерию и платите налоги. Конечно, может возникнуть вопрос, нужно ли оно вообще, это официальное оформление. Безусловно, это зависит и от того, в какой стране вы проживаете, и от вашей индивидуальной финансовой и семейной ситуации, да и от общей экономической картины и обстановки в бизнесе. Однако я придерживаюсь мнения, что лучше все-таки иметь официальный бизнес, чем работать по-черному. Во-первых, так вам будет спокойнее. Во-вторых, вы будете открыты для таких возможностей, как работа с большими компаниями или государственными структурами. Не факт, что это вам понадобится, но лучше быть готовым к такому повороту событий. Нужно заранее разработать стандартное коммерческое предложение ваших услуг и подробное их описание. Прежде чем вы начнете поиск клиентов, необходимо составить для себя четкое представление о том, что именно вы собираетесь предлагать заказчикам. О составе дизайн проекта мы еще поговорим в главе 33. Рекомендую на начальном этапе разбить создание целого дизайн-проекта на как можно более мелкие услуги. Предложите отдельно работы по перепланировке, отдельно визуализации, отдельно консультации по подбору мебели и декора. Такие заказы не помогут вам сформировать портфолио и глобально для вашего профессионального становления бесполезны. Но они приносят пусть и небольшие, но деньги, которые помогут вам продержаться в первый самый сложный год. К тому же, как показывает практика, очень часто заказчики небольшой услуги впоследствии обращаются и за другими видами работ, а иногда и за полным дизайн-проектом. Конечно, только в том случае, если клиенты остались довольны вашей работой, но тут уже все в ваших руках. Продумайте ценовую политику. О том, как формируется стоимость дизайн-проекта, мы еще подробно поговорим в главе 23. Но вам нужно иметь четкое представление о том, какую цену или вилку цен вы будете называть вашим потенциальным к л и е н т а м и как собираетесь ее обосновывать. Будете ли вы указывать цену за час вашей работы или за квадратный метр? Будет ли отличаться стоимость дизайн проекта жилого помещения и коммерческого? Собираетесь ли вы вообще работать с коммерческими помещениями? Я бы посоветовала составить табличку с ценами для разных типов услуг и разных объемов работ. Если оно у вас будет в тот момент, когда клиент звонит вам и задает вопросы, вам не придется лихорадочно искать калькулятор, чтобы посчитать, не слишком ли вы завысили или занизили цену, которую ему называете. Еще один полезный совет. Составьте стандартное письмо-ответ на запрос клиента с указанием информации о вас, описанием состава дизайн-проекта и основных этапов работы, примерной стоимостью проекта и услуг, оплачиваемых отдельно. Сохраните письмо в отдельном файле. Поверьте, оно вам не раз пригодится и очень сэкономит время, ваше и клиента, и вы оба это оцените. Прежде чем вы напишите заявление об уходе с основного места работы, оцените свои финансовые возможности и риски. Что вы будете делать, если у вас не будет заказов? или если вы заболеете. Очень хорошо, если в трудные минуты вас могут финансово поддержать члены вашей семьи, супруги или родители. Но в любом случае я рекомендую отложить какую-то сумму, которая позволит вам некоторое время провести без работы. Минимум месяц, оптимально полгода. Конечно, отложить такую сумму непросто, но это ваша страховка на непредвиденный случай. Отложите ее в банк или под матрас, это уже зависит от ваших взглядов на жизнь, и не трогайте. И держите кулаки, чтобы она вам никогда не понадобилась. Чтобы избежать простоя в работе и отсутствия средств на начальном этапе самостоятельной деятельности, я советую начать поиск клиентов еще до того, как вы уведомите начальство о своем уходе. Попробуйте дать объявление или поискать среди знакомых, или воспользуйтесь другими рекомендациями из части 4 этой аудиокниги. Результат может удивить вас, причем самым непредсказуемым образом. Может, вы воспарите на крыльях надежды, поняв, что на ваши услуги огромный спрос и без работы вы не останетесь. А может, наоборот, сделаете вывод, что сейчас еще не время покидать уютное и безопасное рабочее место. В 2006 году я не собиралась уходить с работы. Это вышло практически случайно. У меня была постоянная работа в офисе с хорошим окладом и несколько своих проектов. И я решила попробовать дать объявление о своих услугах на одном рекламном портале. На меня обрушилось такое количество интересных предложений, что во многие из них я тут же вцепилась, отказаться было просто невозможно. А через месяц я поняла, что физически не могу работать так много, от чего-то придется отказаться. Такая нагрузка негативно стала сказываться на здоровье, и я приняла решение уйти с основной работы и полностью посвятить себя собственным проектам. Кстати, не торопитесь делать выводы о своей востребованности по количеству звонков или электронных писем. Встречайтесь с заказчиками, беседуйте с ними, обсуждайте цены, сроки и условия. Это даст вам определенный опыт, кроме того, не все потенциальные клиенты действительно становятся заказчиками. Собственный бизнес и самостоятельная работа – это нелегкое испытание для нервов многих людей. Далеко не всем удается справиться со стрессом от постоянной необходимости думать о том, как найти клиентов и о том, будет ли хоть какой-то доход в следующем месяце. Многие не выдерживают этого напряжения и возвращаются на работу в офис. Это не признание поражения, это всего лишь реалистичная оценка своих личностных качеств и жизненных устремлений. Поэтому постарайтесь все продумать, прежде чем становиться предпринимателем. Убедитесь, что вы этого действительно хотите, взвесили все за и против, оставили себе какие-то запасные варианты и подстраховку. Заранее, еще пока работаете в офисе, проведите всю подготовительную работу. Продумайте, какие услуги будете оказывать, проведите анализ рынка, создайте грамотное коммерческое предложение, обновите портфолио, разработайте логотип, визитки и сайт, чтобы все это не отвлекало вас на раннем и самом трудном этапе. Заручитесь поддержкой ваших близких. Ну когда приняли решение, идите вперед и ничего не бойтесь.